что за чепуха?» — подумал обеспокоенный Грехов. Придержав штурвал рукой, оглянулся. Диего Вирт спал, утонув в кресле. Молчанов позевывал, деликатно прикрываясь ладошкой. Минуту спустя и он задремал, не раскладывая кресла. В кабине царил уютный полумрак, создаваемый рассеянным отсветом прожекторов. «Странно, что еще за шепот? Слуховые галлюцинации?» «Отдохни», — посоветовал Сташевский. «Дорога здесь одна, на северо-восток. Надо будет разбужу». Он тоже ничего не слышал. Расстроенный Грехов уступил место командиру и откинул соседнее кресло. Спать захотелось непреодолимо, и уснул он почти мгновенно, забыв о своих галлюцинациях. Приснилось ему, что стоит он с Полиной в каком-то жутком черном ущелье, отделенной от нее стеклянной стеной. Полина отдаляется, лицо ее тревожно, но молчит, а он бьется в стену, кричит. Полина становится все меньше, тонет во мгле. Потом был сумасшедший бег по гулкому металлическому настилу, Впереди мелькало белое пятнышко, и нужно было его не упустить. И снова ущелье, а в нем глубокая черная река. Вода бурлит и шипит у стен. Он плывет из последних сил, сопротивляясь, но его несет с головокружительной быстротой к громадной пропасти. Почему-то он знает, что впереди пропасть, и он ничего не может сделать. Сделав усилие, Грехов проснулся танк стоял. В кабине все спали, кроме Сташевского. Прожекторы были выключены, но тем не менее какой-то сероватый отсвет лежал на пульте и футлярах приборов. Танк застыл носом вниз на покатой вершине бугристого вала, уходившего боками в изубренную пиками скальной гряды темноту. Впереди шел еще один вал, тускло отсвечивающий золотом в свете сигнального фонаря. Вал был сложен из трех слоев лавы и казался отвесным. Сташевский выключил фонарь, и тогда над этим складчатым валом встало серебристым облаком, вкрадчивая рассеянное сияние. «Город!» шепотом спросил Грехов, ощущая, как непроизвольно напряглись мышцы живота. Сташевский оглянулся, привычным жестом пригладил жесткий ежик волос и уступил кресло водителя. Тепло его рук согрело полукольцо штурвала, и Грехов почувствовал себя уверенней. Танк нырнул в выбоину, перевалил через цепь плоских бугров в долине между массивами и устремился вверх по базальтовому вздутию. Подъем тянулся долго, почти равномерный, не слишком крутой, как показалось в начале. И еще не добравшись до вершины вала, они увидели отдельные строения города. Машина въехала на широкую рыхлую полосу, окаймляющую город по периметру, И замерла.